Упражнение повороты головы. Исходное положение встаньте прямо. Поверните голову вправо и сделайте короткий шумный вдох справа. Затем сразу же, без остановки посередине, поверните голову влево, шумно и коротко понюхайте воздух слева. Справа вдох, слева вдох. Выдох уходит в промежутки между вдохами по середине. Но голова при этом не останавливается. Шею ни в коем случае не напрягайте. Туловище неподвижно, плечи не поворачиваются вслед за головой. Норма 3 раза по 32 вдоха движения. Но в начале тренировки делайте подряд только по 8 или по 16 вдохов движения без остановки.